Глава 53 Ева Последний поцелуй в гараже, и Демид уезжает на работу. С облегчением выдыхаю. Приложила все усилия, чтобы затмить собой неподражаемую Фиму Марковну. Пошалили мы в постели на славу. Хорошо, что токсикоз у меня только по утрам. Конечно, мы с Вадимом вчера действовали во благо нас с Демой и не непутевой Леры, но мне бы не хотелось, чтобы мой любимый проведал, откуда ноги растут. Мне кажется, Демиду будет неприятно узнать, что мы за его спиной облапошили Соколовых, как лохов, и не дали ему самому решить проблему. Возвращаюсь в кухню, где ждут ароматные печеные яблоки. Единственное, что я могу затолкать в себя с утра. Набираю номер Вадима и слышу медовое «Алло?». О, судя по голосу, господин явно натешил вдоволь плоть и душу. Знаю прекрасно все интонации бывшего напарника. «Знойная женщина – мечта поэта», – мурлычет Вадим. «Бразильские жрицы любви с их хваленным темпераментом в подметке не годятся голодной русской бабе за пятьдесят». Хотя я и не спец, но мне кажется, никому не угнаться в принципе за голодной бабой, независимо от возраста и национальности. И что это ты так грубо, баба? Ах, девушка, это я с любовью. Знаешь ли ты, что русская баба исчезающий вид? Среди сегодняшних девиц не встретишь. Я бы памятник русской бабе поставил в каждом городе и завел бы обычай. 8 марта нести цветы к крепким каменным ногам. И курсы бы открыл. А то чему теперь учат?» Вадим передразнивает кричащих из каждого мобильника инфо -цыганок. «Научу вставать рабочей стороной перед камерой. За три дня расскажу 10 способов, как справиться со стрессом». Ту, у настоящей русской бабы не бывает стресса. И все стороны рабочие». «Ну, кому как не тебе, русскому казанове». Лучше знать про рабочие стороны. Обидно, что обо мне, Вадим, явно худшего мнения, и под категорию «русской бабы» я не попадаю в силу возраста. Я, значит, не отношусь к вымирающему виду. — Почему? У тебя-то как раз все стороны рабочие, — усмехается Вадим, уловив иронию, и льет бальзам на мою душу. — Ты самая, что ни наесть, русская баба тигра на скаку остановишь и хвост ему оторвешь. И много русских баб тигров на скаку ловили. Если обратиться к истории, то бабы больше преуспели с конями в этом деле. Но ты, моя дорогая, вообще уникум. Тогда как насчет памятника? От удовольствия запылали даже кончики ушей. Буду проводить идею в жизнь. Подкину... Скульптору для идеи твой портрет. Личико пойдет, а фигуру надо помощнее. И на том спасибо. Так что с Серафимой? Так как Серафима меня давно никто не приходовал. Теперь я видел все. Только без подробностей. Пресекаю желание Вадима поделиться радостью. Я другое имею в виду. Женщина, или как ты говоришь, баба, она серьезная, а ты у нас ветер в поле. «Милая, какой из меня теперь ветер?» – усмехается Вадим. Еще немного и перейду в категорию мужчин, когда согласие девушки пугает больше, чем отказ». «Да ладно прибедняться!» «Не поверишь. Серафима мне сделала предложение, от которого я не смог отказаться». «Пересадить тебе мозги бегемота, чтобы голова не болела?» «Готова поверить во что угодно?» «Но не в постоянство Вадима. Уже понимаю, что сейчас услышу. Вот тебе и строгая Серафима. Это надо совсем голову потерять, чтобы решиться на брак с Вадимом». «Хм... Интересно, но нет. Фима предложила переехать к ней после операции». «Фима? Ты зовёшь ее Фима?» «Чуть не роняю трубку из рук». Ну да, я в честь нее и нашу таинственную даму назвал. Не подумала об этом. Приди Миди, так ее не назови, сразу вспомнит, где видел даму в парике. Не, ну Фима Марковна не похоже. Хотя если надеть парик и ярче накрасить, ха, Кон гениально Ева. На каблуках она правда ходит значительно лучше меня. Но ведь могла быть и под шофе. Ее платье на меня село идеально. Так что бояться нам больше нечего. Назову Серафиму Фимой при Демиде. И он посидеет, поняв, кто взялся решить Лерину судьбу. У меня в трубке идет параллельный звонок, и я предупреждаю Вадима. Погоди, Демидров звонит. Ставлю подельника на удержание и отвечаю жениху. «Мой тигр уже соскучился?» «Да», – торопливо отвечает в полголоса Демид. «Тигруль, представляешь, эта Лера уволилась. Серафима, оказывается, была в курсе дела. Мне так показалось. Э -э говорит, Лера сегодня пришла с мужиком и написала заявление». «Прекрасно. Та вчерашняя баба как раз договаривалась с Соколовыми. Думаю, один из них и приволок Леру в больницу». «Будут теперь вместе с братом ей морковочку тереть». «Это понятно, но мне вот что интересно. Не Вадим ли рассказал Серафиме про Лерину беременность?» «С чего бы вдруг?» Пытаюсь подавить дрожь в голосе. Девид довольно усмехается и преподносит мне на блюде новость, про которую я знаю уже не первый день. «Ты знаешь, что у Серафимы роман» с нашим дорогим Вадимом. — И что? Вадиму не в дрессировщики надо было идти, а в прорицатели. — А то! Позвонила Аманда и сказала, мол, ночью вспомнила, что муж Серафимы звал ее, знаешь как. — Ну, не тени кота за хвост. Обмахиваюсь льняной салфеткой и тянусь ногой к кнопке напольного вентилятора. За такой короткий разговор побывала и в холодном поту, и в крепком жару. «Фима! Отсюда и весь этот маскарад!» «Вот ты, Шерлок Холмс! Ну, надо же!» Подставляю лицо холодному ветерку. «Улыбка до вечера не сойдет с моего лица».